Глава девятнадцатая. Закария. Вольное баронство. Старые высокие деревья растут густо, может показаться, что это настоящий лес. Белокурая красавица держит меня под руку и, хмурясь от удовольствия, ест уже второе эскимо. Похоже, прогулка ей очень нравится. Мороженое слегка подтаяло, и на алых пухленьких губах остался белый след. Она смущенно улыбается под моим взглядом, а я с трудом сдерживаю себя, чтобы не сжать ее в объятиях и не прильнуть к ним самым страстным поцелуем. «Нет, не смей! Вместе вам никогда не быть! Не стоит морочить ей голову!» Отвожу глаза и протягиваю носовой платок. «Стас, что там такое?» Девушка ткнула пальчиком на небольшой павильон, показавшийся за поворотом. Сложенный из бревен, словно сказочный теремок, расположившийся сбоку от вымощенной цветной плиткой дорожки, петляющей среди деревьев. Парк, в котором мы гуляли, не был забит всякими ларьками, киосками, лотками с разным барахлом, что придавало сходство с настоящим лесом, сквозь который проложены дорожки. На боковой стене большими буквами было написано: Сувенир на память. И ниже, шрифтом помельче: Лазерная гравировка. Ваш портрет за пять минут. О, пойдём, тебе должно понравиться. — сказал, открывая перед девушкой дверь. Идея местного бизнеса была простой, как грабли. Клиент выбирал разные кулоны, колечки, браслеты и прочий шарпотреб. Тут же на него наносилась гравировка, надпись, рисунок, номер вашего автомобиля, телефон любимой тещи, но самый писк — это портрет, для чего в углу стояла камера и видавший виды обшарпанный стул. Клиент садился напротив, делалось фото, затем простенькая обработка в фоторедакторе, и вот уже лазер забегал, выжигая портрет на выбранном материале металле кожи дереве или пластики. я заметил, как загорелись глаза у милодоры, забавно наблюдать порой из за ее реакцией на самые обычные вещи, хотя вполне понятно. Она, Магесса, родилась в мире Средневековья, где балом правит магия, поэтому смотрит на технические достижения нашего мира, как на истинное чудо. Так, наверное, я бы смотрел на проявление магии, окажись в ее мире. Выбирай, что нравится, и садись вон туда, — указал на стул. — Будем твой портрет делать. Заулыбалась. Подскочила к стенду с образцами и придирчиво стала изучать ассортимент. Хоть и принцесса, а вот выпал шанс покопаться в куче блестящего барахла, так сразу глазки загорелись. «Вот то, что нам нужно!» — ткнула пальчиком в висящие на цепочках кулоны, раскрытые словно скорлупки ореха. «Это серебро!» — начал было улыбающейся красотке молодой парень. «Нам нужно два!» Перебила она на полусловие и посмотрела на меня, как голодный щенок. Я молча кивнул, стало ясно, что она задумала. «Теперь придется мне тоже светить фейсом на камеру». К счастью, надолго процедура не затянулась. Вжик-вжик, красный луч бодро летал, оставляя отметины на металле. Наконец лазер остановился, и продавец протянул нам готовые кулоны. Получилось очень даже симпатично, уж портрет Милы точно. Но дело этим не закончилось. Схватив обе висюльки, она потащила меня в сторону небольшой поляны посреди рощицы сосновых деревьев, растущих на особицу от своих лиственных собратьев, где виднелась пустая беседка. Усевшись, раскрыла оба кулона, вытащила из волос длинную, острую шпильку и ткнула себе в палец. — Милая, что ты творишь? — Стас, так надо! — серьезно ответила она и, размазав капельку крови по подушечке большого пальца, приложила к чистой внутренней стороне одного, затем второго кулона. На полированном металле остался четкий кровавый отпечаток, который тут же впитался или испарился. В общем, поверхность снова стала чистой. «Дай руку», — потребовала она. «Не дам, ты мне больно сделаешь», — жалобным голосом возразил я. Девушка рассмеялась. «Перестань, трусишка, а еще говоришь, что воин. Я возьму всего одну капельку, но не упрямся». Она вдруг стала серьезной и, глядя в глаза, сказала «Поверь, это очень важно». Молча, наигранно-печально вздохнул и протянул ладонь. Потом, засунув в рот проколотый палец, с интересом наблюдал, как она, совершив ту же процедуру, подержала каждый кулон перед глазами и дотронулась пальцем, с которого, как мне показалось, слетела крошечная красная искорка. «Мила, а разве ты можешь тут колдовать?» «В вашем мире мой резерв почти не пополняется, и ничего мало мальски серьезного создать не получится. Даже ту капельку энергии, потраченную на такое крошечное плетение, мне придется восполнять теперь несколько недель». «А что ты сделала? Мне стало любопытно, ради чего столько мороки?» Миладора слегка смутилась и опустила глаза. У нас так делают, если парень не девушка, ну... Она покраснела, чтобы не потеряться, в общем. Не стал дальше смущать ее, но понял, что это нечто типа метки или маячка. Она надела один созданный ею амулет себе на шею, а другой мне, но не стала убирать руки, а обняла меня за плечи и пристально посмотрела в глаза, словно собираясь поцеловать. Я дотронулся пальцами до ее щеки, нежно погладил. «Знаешь, я бы очень хотел побывать в твоем мире». Образ девушки вдруг стал бледнеть, размываться. Она как будто растворялась в воздухе. «Мила! Постой! Мила!» Я вскрикнул и открыл глаза. Сон был такой явный, ощущения настолько реальными и яркими, что казалось, я только что был там, а мои пальцы еще хранят тепло прикосновения. Эта девушка — мила, мила Дора. Я вспомнил все, что видел во сне. Весь тот день. Прогулку в парке, изготовление медальонов. Вензель на второй половинке, который она тогда нарисовала на клочке бумажки и попросила нанести его тоже. Буквы «М» и «А» и маленькая корона сверху. Меладора Арчер. Она же... она принцесса Далисианская из соседнего с баронствами королевства. «Господин, вы во сне кричали, звали кого-то по имени?» Нежная рука лежала на моей груди, а встревоженная девушка прижималась ко мне всем телом. «Не волнуйся, все нормально, просто сон приснился». «А кто такая мила?» — с настороженным любопытством спросила Тиша. «Блин, ну, женщины, они и на Легоре такие же, как на земле. Много будешь знать, скоро состаришься», — усмехнулся я и чмокнул ее в миленький носик. «Спи давай» девушка фыркнула и положила голову мне на плечо, обнимая словно ребенок плюшевого мишку тиша теперь приходила ко мне почти каждую ночь постепенно робость и неуверенность покидали ее, но она никак не могла перестать называть меня господином и обращаться на вы поначалу пробовал бороться, но потом плюнул и смирился. Она мне нравилась своим покладистым, кротким нравом а еще очень забавно краснела и смущалась по малейшему поводу. Девушка тихонько заснула, а вот я таращился в темный потолок и перебирал в памяти вновь открывшиеся эпизоды своего прошлого. А воспоминания все пребывали и пребывали, как вода в трюме тонущего корабля». «Я вспомнил все. Вспомнил, как Мелодора появилась той ночью, как мы встретились, свою работу охранником в лаборатории, как она жила у меня в квартире. Вспомнил Вику, ее начальницу службы безопасности Анастасию Михайловну, Настю. Вспомнил, как мы шагнули в портал, уходя от подручных вероломной избэшницы. А что было дальше?» В голове вихрем пронеслись наши приключения в том безумном мире бесконечной войны и смерти. Лицо Ауда Барнера — отчаянный прорыв в громовую башню. Наконец вспомнил, как едва живой я прикрывал отход всей нашей группы. Как Настя буквально втащила упирающуюся милу в портал. Граната. Жуткая фигура корректора. Взрыв! И вот я лечу прямо в поток некротической энергии. Дикая боль. Дальше, наверное, я перенесся в этот мир и оказался в лапах Архелича. По крайней мере, никаких других воспоминаний у меня нет. Вопросы не давали покоя. Где сейчас девушки? Что с ними? Как они прошли портал? Все ли живы? Нас всех раскидало, или они появились тут вместе? В землях нежити я оказался один, это очевидно. Какую-то роль в этом наверняка сыграл медальон с тем плетением. Возможно, Мила внесла туда координаты своего мира, потому меня сюда и забросила. Еще задумался над вопросом, почему Мила не попыталась меня разыскать. Ведь она тогда сказала, что эти амулеты вроде бы как-то связаны но быстро сообразил тело у меня теперь другое а то маленькое плетение в медальоне с капелькой крови оно разрушилось и найти меня она наверное не сможет а вот я могу попробовать если конечно медальон с моей физиономией она еще хранит но для этого нужно разузнать побольше о магии поиска и постараться овладеть ей заботы множились Мало мне было проблем скрываться от Мортограна, искать информацию о своей теперешней семье, как-то обустраиваться в этом мире. Теперь еще нужно разузнать все о судьбе троих девушек. Я осторожно выбрался из объятий, лежащей рядом девушки, глянул в темное ночное окно и стал натягивать штаны. «Нужно выйти подышать воздухом, привести в порядок мысли». Посмотрел на тихонько посапывающую тишу и усмехнулся. Вот уж, правду говорят, меньше знаешь, крепче спишь.